Глава 12 Это казалось невозможным, но дождь еще усилился. Даже если бы Сендер не сломался, дальше мы бы на нем не проехали. По улицам Балашихи неслись потоки воды, она клокотала в подворотнях и вокруг куч мусора, которым были забиты все канализационные люки. Ходила волнами внутри развалин, взрываясь фонтанами брызг. Хорошо, что до промзоны идти оказалось недалеко. Чак, как вскоре выяснилось, не ощущал никаких комплексов по поводу своего роста. Немало не смущаясь, он велел мне посадить его на плечи и теперь вещал, болтая ногами. «Вот если бы мы в Москве были, я бы вас в кварталах у Ферзя спрятал. Там никто не найдет. А сейчас лучше способ у тех, кто вас ищет, прям под носом укрыться. Потому...» «Слухайте внимательно! Южанин, значит, я твой слуга, а она твоя жонка молодая!» Тут Юна фыркнула, но Карлик не обратил внимания. «Ты, стало быть, техник у нас классный, прибыл с Харькова. Южное братство тебя купило. Ну, в смысле, перекупило у одного оружейного цеха, чтоб ты здесь работал. Будешь якобы им технику всякую для вышек налаживать, Ты молчи, я говорить буду, но если спросят, выражай всяческое недовольство. Мол, напали в пути на нас кетчеры, караван, с которым мы двигались, разорили. Мы свалили на сендере, но он потом сломался. Критикуй, значит, Южное Братство за то, что не обеспечило такому важному спецу, как ты, должную охрану в пути. Понял, южанин? Ты в оружии сечешь, сойдешь за умного. Только я тебя прошу, не делай ты морду кирпичом. Расслабься хоть чуток, а то я вообще ни разу не видел, чтобы ты улыбнулся. Помни, ты важная персона, вокруг тебя все плясать должны. Лица упирались в стену цеха с воротами на первом этаже и тускло светящимися окнами на втором. Я остановился, увидев у стены слева от ворот три пары перекрещенных балок, торчащих из земли. На них висели тела. Чак сказал. Тут стойте, я поговорю. Наемник, вниз меня. Я все еще не очень-то доверял Карлику, но сейчас выбора не было. В любой момент тот сарай могли найти диверсанты. Нам пришлось уйти оттуда за Чаком и дальше позволить ему командовать нами, вести за собой. Когда я опустил его на землю, Карлик побежал через лужи к калитке и створке ворот. Промок он весь до нитки, и вид имел жалкий. Хотя мы с юной, скорее всего, выглядели не лучше. Донесся стук. Скрипнуло железо. В калитке раскрылось два окошка. Из нижнего показался ствол. В верхнем — лицо. Чак что-то забубнил, но я не слушал. Смотрел на большие, иксообразные кресты, где висели распятые тела. «Кто это?» — спросил я. «Мутанты?» «У вас распинают мутантов?» «У нас?» — ответила Юна непонимающе. «В смысле, почему они распяты?» «Ну, их так убивают». А ведь на груди у монаха висел похожий крест. Интересно, как изменились религиозные символы после погибели, чем бы там она ни была? Они теперь распинают мутантов, и монахи носят на груди изображение такого распятия. Надо позже расспросить Юну, обо всем этом. Переговоры завершились, Чак отступил, лязгнули засовы, и калитка в воротах открылась. «Топливные короли за порядком следят, так что не боись, не нападут на нас», заверил карлик. «За мной давайте». Большой цех наполнял гул голосов, шарканье ног, кашель, смех, шум перебранок. В железных бочках у стен горел огонь, вокруг стояли люди, грелись, негромко переговаривались или сидели на корточках, играли в кости прямо на бетонном полу. Кто-то спал на длинных лавках, накрывшись тряпьем. Один человек, забравшись на ржавый токарный станок, что-то вещал. На него со скучающим видом смотрели несколько слушателей. Рядом шли тараканьи бега, там кричали, размахивая руками и звенели монетами. Карлик быстро вел нас вперед. Под далеким потолком К стенам прилепились решетчатые настилы. На некоторых дежурили охранники с ружьями в брезентовых плащах и старых строительных касках. «Здесь у них вроде центральной площади», — пояснил Чак. «А там улицы?» Улицами назывались идущие от цеха в разные стороны тусклые коридоры. Одни пустые, в других под стенами сидели люди в лохмотьях. Мы прошли мимо входа в коридор, озаренный электрическим светом, который лился из раскрытых дверей вместе со звоном стаканов и женским смехом. — Вот бы мне вас где спрятать! — Чак хмыкнул, потирая ручки в шерстяных перчатках без пальцев. — Лучший местный бордель, наемник. Ты б, думаю, заценил, да вот девушка наша не поймет. Когда мы обошли темную дыру, накрытую решеткой он добавил, вот через такие дыры когда-то сюда мутанты пролезали через дыры да через канализацию говорят натуральная бойня тогда была Рокоча двигателем из коридора впереди в цех въехал небольшой сендер от борта к борту над головой водителя шла железная дуга где ярко светились фары еще три горели на бампере двое в сендере были одеты так же как и те с ружьями, наблюдавшие за жизнью ночной балашихи сверху, брезентовые плащи и помятые строительные каски. Должно быть, когда-то здесь нашли склад рабочей одежды, и она стала частью униформы местной охраны. Машина медленно покатила по цеху на перерез нам. «Идем», – прошипел Чак. «Спокойненько, не дергаемся». Я запахнул куртку, под которой за поясом была хауда. Сидящий рядом с водителем человек, привстав, оглядел нас, тронул напарника за плечо и показал в нашу сторону. Мы приближались к двум открытым дверям в конце цеха. Машина стала поворачивать. «Не кроться вам в печень!» – прошептал Чак. Впереди раздался шум. Какой-то человек, оглядываясь на Сендер, метнулся за ряд стоящих под стеной станков – между которыми на натянутых веревках сушилось всякое тряпье. Напарник водителя выкрикнул что-то, тот крутанул руль, и машина рванулась за беглецом. Карлик приказал «Вперед! Быстро! но ну, не бегите!» В один из дверных проемов вошли попарно шесть человек, тащившие на шестах большой заостренный бур. От раскаленного железа шел жар, наверное, только что из печи. На шеях и запястьях носильщиков были браслеты, скрепленные ремнями. Когда рабы скрылись из виду, Чак сунулся за ними, но сразу попятился обратно. В грудь его упирался ствол порохового самострела. «Куда прешь?» – спросил охранник. Разговор получился недолгий. Карлику указали на соседнюю дверь, и он повел нас туда. «Что это там за мастерские? Почему в тот коридор не пустили?» – спросил я. Чак махнул рукой. «Не знаю, что за мастерские. Небось, секретное, что то клепают. Оружие или оборудование какое новое. Не наше дело. Главное, дальше можем идти, и хорошо». «А куда дальше?» спросила Юна. Ей, как и мне, не нравилось происходящее. Куда ты нас ведешь? «Не боись, девушка, не в ловушку. Я ж знаю, о чем вы оба думаете. А не сдала ли нас Чак топливным королям?» «Так вот знаете, Чак не предатель. За такое дело в воровской общине Крыма быстро бы раз, и нету у тебя головы. Если Чак за дело взялся, то до конца его доводит. Вот так?» Вскоре мы вышли в крытый переход между двумя цехами, протянувшийся метров в десяти над землей темный коридор. Карлик спросил у юны, «Ты где с монахом договорилась встретиться?» Он называл это место обзором. «Я никогда не была здесь». Ну, вот, а я был. Обзор так крышу трубы называют. Большая такая, очень, на колоннах стоит. Сверху ее перекрыли такой вроде крышей с дыркой посередине. А еще выше навес сделали. И там, вверху, теперь вроде кабака. Место людное, открытое. Вам там показываться нельзя. А под обзором, ближе к основанию, помосты на балках. Их листами железа разгородили, теперь называют торговыми складами. Внутри трубы по спирали такой спуск идет, широкий, разбит перегородками. Между ними комнаты. Товар в складах можно оставлять, а самому на ночлег в комнатах устроиться. Кто вас значит для торговли в Балашиху приезжает, либо же проездом в Москву, там и останавливается. Вот я вас туда определю. «Уже насчет комнаты договорился, ага». «Но нам нечем заплатить», — возразила Юна. Стекол в длинных окнах не было. По коридору гуляли сквозняки, покрывая рябью лужи у стен. Снаружи шумел дождь, в темноте светились огни других цехов квартала в Балашихе. «А сколько у вас денег?» — спросил Чак, останавливаясь. «А у меня вообще нет», — ответил я. Юна достала из кармана серебряную монету. «Гривна!» Протянул карлик и сгробастал ее с ладони девушки. «А у тебя точно совсем ничего нет, южанин? Вечно с вами большаками проблемы. Ладно уж, я своим дамажу. Если что, ночь в одной комнате недорого стоит». Он зашагал дальше. В двух комнатах Чак поправила Юна. «Не, девушка, на две точно денег не хватит. Это ж тебе не Арзамас какой провинциальный, а граница Большой Московии. Здесь все дороже. Но я... Да ладно, не переживай ты так за свою девушковую честь. Вам-то всего ничего там пробыть придется. Нам? — переспросил я. Карлик нырнул в широкий проем, которым заканчивался коридор, и с расположенной дальше лестницы донесся его голос. Ну так вам же там сидеть а мне снова в разведку идти. Комнаты тянулись вдоль внутренней стены трубы. Двери их выходили в общий коридор, который спиралью шел вокруг центрального колодца, пронзающего ее сверху донизу. Трубой, как вскоре стало ясно, карлик назвал бывшую градирню, то есть охлаждающую башню, основательно перестроенную. В нижней части таких башен всегда полно воды, но сейчас резервуар был пуст. Судя по всему, люди внутри обосновались давно. Одна стена комнаты была кирпичной, три других – деревянные перегородки. В той, что отделяло помещение от спирального коридора, имелись дверь и окошко, затянутые пленкой. Юна лежала на койке, накрыв ноги одеялом. Когда я сдвинул засов на двери – Она повернула ко мне голову и спросила, «Куда ты?» «Хочу осмотреться», — сказал я. «Не нравится сидеть на месте, когда непонятно, что вокруг происходит». «Мне кажется, Чак не предатель. Ты слишком доверчива для дочки такой важной персоны». Нахмурившись, она отвернулась. «Это правда. Тебе я поверила». Положив Хауду на сгиб локтя, я вышел из комнаты и встал у ограждения. За ним был центральный колодец, опоясанный коридором. Через рваные промежутки горели масляные лампы на треногах, цепочка редких огней спиралью тянулась вниз и вверх. Одна такая лампа стояла неподалеку от меня. К потолку шел ровный поток теплого воздуха, огромную трубу наполняли звуки. Эхо неразборчивых голосов, рокот, стук, далекий смех. Положив хауду на пол, Я перегнулся через ограждение. Метрах в двадцати подо мной на другой стороне градирни коридор расширялся. Там центральный колодец выступала площадка, на которой стоял сендер. Рядом открытое стоило в них лошади, дальше две повозки. Должно быть на уровне земли есть ворота, через которые можно попасть в градирню и при необходимости заехать на помосты, где находятся склады. Гулкие звуки донеслись сверху и я поднял голову. Крыша не накрывала всю трубу целиком. В центре оставили круглый просвет, сквозь который внутрь попадал дождь. Похоже на выстрелы, хотя трудно понять. Слишком уж тут все искажается. Что-то мелькнуло в тусклом свете масляных ламп. Я шагнул назад, подняв на всякий случай хауду. Сверху падал человек. Воздушный поток развернул его головой вниз, Руки были прижаты к бокам, ноги сведены вместе. Полы куртки хлопали по спине и бокам. Он пролетел мимо, и я вновь шагнул к ограждению, провожая взглядом тело, то попадающее в свет ламп, то исчезающее в тени. В конце концов оно совсем пропало из виду, и вскоре снизу донесся едва слышный звук удара. Больше с крыши в колодец никто не падал, так что я вернулся в комнату и запер дверь. Юна приоткрыла глаза и снова закрыла. Я сел на корточке под окном, плечом привалившись к перегородке, стал поглядывать туда. Черт его знает, имеет ли этот свалившийся сверху человек какое-то отношение к нам или нет. Самое плохое – это ждать и догонять. А мне уже второй раз за эту ночь приходится подолгу ждать, не имея возможности сделать что-то самому, как-то повлиять на события. «Ты веришь в Бога?» – спросил я. «Конечно», – ответила Юна после паузы. «Как можно не верить в того, кто создал мир?» Против такого довода возразить было нечего, и я сказал, «А кто он?» «Я не помню». «Что значит «кто он?» – девушка села на койке. «Он творец всего. Создатель?» «Это понятно. Но у вас...» «То есть у нас есть какие-то его изображения, иконы. И как в конце концов его называют?» «Создатель?» «Что такое иконы, я не знаю, но никаких изображений Создателя у нас нет, потому что это святотатство, пытаться изобразить его». «Но почему?» спросил я снова, выглядывая в окно. «Да потому что Создатель оставил нас в день погибели, так учит Орден. Ведь погибель...» это на самом деле и есть следствие того, что он покинул нас, и он возвратится, только когда мир будет очищен от скверны, семени нечистого». «А скверна — это мутанты?» — понял я. «Ну да. Неужели ты даже всего этого не помнишь, Разин? Мутанты и мутофаги — богопротивные твари, вышедшие из чресел нечистого». «А кто такой этот нечистый?» Мне хотелось добавить, самый главный мутант — Но я сдержался, решив, что девчонка, раз уж она религиозна, может неправильно понять шутку. Она так и не ответила. Мы находились в комнате уже довольно долго, по моим подсчетам близился рассвет. Карлик ушел и не показывался, а я все еще не настолько доверял ему, чтобы спокойно ждать и расхаживать по комнате, то и дело выглядывая в окно. «Если ты хочешь узнать что-то еще, спрашивай», — сказала Юна. «Что такое некроз?» Она развела руками. «Болезнь, насланная на мир нечистым. Это ничего не объясняет», – проворчал я. «Но мы больше ничего о нем не знаем. Никто не знает. Он был всегда, но раньше лишь в виде пятен, которые появлялись и исчезали то там, то здесь. А потом одно пятно на востоке не исчезло, разрослось и стало наступать на пустошь, уничтожая все на пути». А других пятен после этого стало больше? Да, в последнее время их много. Они могут появляться в разных местах, никогда не знаешь, где и когда. Их только по этому необычному туману можно определить и спастись. Иногда они разрастаются, а иногда исчезают, или остаются такого же размера на целые сезоны. Но с востока некроз идет сплошным фронтом. Да, неровным. Арзамас он сначала как бы... Обтек с двух сторон, а потом быстро пошел вперед и сомкнул кольцо всего за ночь. Мы думали, у нас еще есть время, но некрос будто хотел обмануть нас и обманул. Этот некрос как-то связан с... Я ткнул пальцем вверх. С теми в небе. Прошлой ночью я видел там... Это платформы. Ты про них ничего не помнишь? Я покачал головой. «Небесные платформы» – так их называют. Мы ничего про них не знаем. Говорят, они появились вскоре после погибели или даже сразу после нее. Они просто летают там, никогда не опускаются. Мы не знаем, кто там живет и есть ли кто вообще. «Что такое погибель?» – перебил я. И снова она развела руками. «Погибель – это гибель старого мира. День, когда Создатель покинул нас» когда появились мутанты, когда высохли реки. Но из-за чего они высохли? Из-за чего погиб Старый Мир, и Создатель покинул нас, да и мутанты не могли возникнуть за один день? Я замолчал, услышав приглушенные шаги в коридоре. Поднял Хауду, подошел к окну. Снаружи к двери приближался Чак. Вид его мне не понравился. Карлик воровато оглядывался и явно очень спешил. «Что с ним такое?» – пробормотал я. Следом в коридоре появился человек в длинном плаще с капюшоном, накинутым на голову. Он догонял карлика, а тот, не замечая преследователя, спешил к нашей комнате. «Что там?» – юна встала. «Оставайся на месте. Я подошел к двери». Выждав немного, ударом ноги распахнул ее прямо перед носом карлика и вывалился наружу с хаудой на изготовку. «Берегись!» — крикнул я, отпихивая Чака, чтобы выстрелить в его преследователя. Неожиданно тот оказался куда ближе, чем я рассчитывал, буквально в шаге за спиной Чака. Карлик обязательно должен был услышать его и обернуться, но почему-то не сделал этого. Или прикинулся, что не слышит. Так или иначе, выстрелить я не успел. Незнакомец мягко и очень быстро скользнул в сторону, взметнулся широкий рукав плаща, Под капюшоном мелькнуло узкое морщинистое лицо и электродубинка, вроде той, которой пользовались комендант казахстанской авиабазы и охранники в лаборатории доктора Губерта, ткнулась мне в лоб.